Глава первая. Руби Бонфайр. «Привет!» Раздалось у меня за спиной, я подпрыгнула от неожиданности. Высокая конструкция из мастики, зефира и шоколада вздрогнула от моего неловкого движения и принялась поэтично и безудержно рассыпаться на большом металлическом блюде. Я мрачно посмотрела на смертника, подкравшегося ко мне сзади, и чуть не выругалась. Ну, конечно, кто еще мог испортить мне этот прекрасный пятничный вечер? Эрик Дарквотер собственной персоной. В дверном проеме, облокотившись плечом о косях, стоял высокий парень. Черные волосы средней длины, подстриженные по последней столичной моде, ярко-синие глаза и жутко бесячая снисходительная полуулыбка человека, который знает чуть больше прочих про этот мир. — Как ты сюда попал? — возмутилась я. Посещение лаборатории в нашей академии строго регламентировалось. И не какими-то там бумажками, а магическими пропусками-метками, проштампованными на тыльной стороне ладони каждого студента. И всякие там боевые маги без инстинкта самосохранения на ученическую кухню бытового факультета пройти не могли чисто физически. А Эрик сделал наибрежный жест. Это было несложно. Я закатила глаза. И еще бы несложно. Когда-то, сыночек главы Министерства внутренней безопасности... Купить самодельный артефакт у какого-нибудь голодного студента с факультета артефакторики действительно несложно. Был минус у этих народных ключей. Если у артефакта недостаточные прямые руки, можно очень легко застрять в чужой лаборатории. Или тебя твоя собственная ключметка перестанет куда-либо пускать. Иди потом с повинной к декану, получай строжающее выговоры и какое-нибудь препротивное наказание в виде трудовой повинности на благо академического общества. «Надеюсь, ты здесь застрянешь», — искренне пожелала я незваному гостю. «Только если с тобой», — обворожительно улыбнулся Эрик. «У меня такого наглого флирта чуть челюсть не отвисла». «Тебя на тренировке по Макболу приложила, бедолага?» — спросила я с почти искренним сочувствием. «Типа того», — умыкнул парень и, отлепившись от косяка, шагнул в кухне «Что ты тут такое вкусное делаешь?» «Делала». Мрачно ответила я, посмотрев на остатки конструкции, которая должна была стать моим выпускным творческим заданием. Праздничный торт, украшенный всякими фигурками ручной работы. Собственно, фигурки я сейчас и тренировалась делать. А закончила бы успешно, если бы не некот. И закончила бы успешно, если бы не некоторые. «А что делала?» — спросил Эрик, пройдясь по кухне и шумно принюхиваясь. Кухня бытового факультета была небольшой. Десять плит, длинный. Широкий отдельно стоящий разделочный стол, пять холодильных лареей и три шкафа с посудой и прочей полезной в готовке утварью. Здесь всегда свободно помещалось десяток девчонок моего выпускного курса, которые в процессе готовки еще и сновали туда-сюда. Но стоило Эрику, Дарквотеру, войти на кухню, как пространство будто съежилось. Огромный защитник нашей сборной по Макболу был неуместен среди сковородок и занавесок в мелкий цветочек. Широкий разворот его плеч — В дорогом чёрном пиджаке того и гляди зацепится за крюк с половником или угол навесного шкафа. Но Эрик, надо дать ему должное, довольно ловко лавировал между всеми препятствиями и даже не смахнул стоящую на краю стола миску с сахарными блёстками. А жаль, его пиджаку бы очень пошло. «Не твоего ума дело!» — огрызнулась я в задумчивости, рассматривая разрушенную сладкую конструкцию. «Не то чтобы я испытывала острый дефицит в ингредиентах, но выбрасывать несколько килограммов рука не поднималась. Переделывать, правда, тоже. Решив, что вечно голодные студенты одинаково задорно сожрут и завитушки из мастики, и шарики из зефира, и лепестки из шоколада, я пошла к шкафу с посудой, обойдя разделочный стол так, чтобы не сокращать расстояние с Эриком. «Фу, как грубо! Ты же леди!» — возмутился парень. «Факт. Очень породистая леди. Первый приз на брачной ярмарке. Эрик, что тебе надо?» Не оборачиваясь, спросила я. Искомые тарелки, естественно, оказались на самой верхней полке. Я, конечно, не могла до неё достать, но забираться на табуретку на глазах у Дарк было бы унизительно, так что я упорно принялась тянуться к верхней полке, сердито пыхтя. Просто зашёл поболтать. Неожиданно раздалось надо мной. Пока я шарашенно стояла, запрокинув голову, и пытаясь понять, как эта махина умудрилась ко мне незаметно подкрасться, Эрик дотянулся до стопки нужных мисок и поставил их передо мной. Никакого как будто случайного прикосновения или нахального прижимания не было. Парень просто достал посуду и сделал шаг в сторону, оставив после себя запах терпкого немного сладкого парфюма и меня в полной растерянности. — Ты меня пугаешь, — честно призналась я. Не знаю, что хотел ответить э Эрик, но раздался громкий дзынь, и я вспомнила про пирожки в одной из духовой. Если точнее, в трёх духовках. «М-м-м, знаменитая выпечка Руби!» — протянул парень. «Триста лир за штуку!» — тут же сориентировалась я. «Ты же продаёшь их по тридцать!» — возмутился Эрик. «Ночью бедным голодным студентам!» — парировала я, ничуть не смутившись. «Бедным студентам ночью могла бы раздавать и за бесплатно!» — хмыкнул Эрик. «Благотворительность же одна из добродетелей благородной леди!» Хотелось треснуть его по лбу поварюшкой. Но как благодетельная леди я сдержалась. Просто сунула ему в руку большую плетеную корзину, изнутри застеленную белоснежным вафельным полотенцем, и принялась доставать противень из духовок и перекладывать содержимое в корзину. Аромат свежей выпечки стоял умопомрачительный. На самом деле Эрик не соврал. Мои пирожки действительно были знамениты у студентов. В основном потому, что прикупить их можно было практически в любое время если я нахожусь у себя в апартаментах. Я продавала их за себестоимость ингредиентов, и от этого моя выпечка нравилась молодым растущим организмам ещё больше. Эрик шумно сглотнул слюну и поинтересовался. «А с чем пирожки?» «Эти с мясом», — отозвалась я, накрывая корзинку вторым полотенцем и аккуратно подтыкивая его, чтобы тепло не убежало раньше времени. «С мясом», — мечтательно вздохнул Эрик. «Триста лир», — невозмутимо повторила я и забрала у него корзинку. Точнее, попыталась забрать. «Эй!» Я потянула корзину за ручку на себя и запрокинула голову, чтобы гневно посмотреть на Эрика. Но наткнулась на внимательный взгляд его ярко синих глаз. Я ожидала очередной пикировки, но парень просто молча смотрел на меня, пристально изучающий, как будто впервые видел. «Что?» — с вызовом спросила я. Эрик моргнул и выпустил корзину. «Ничего», — пожал плечами он. «Просто интересно наблюдать тебя за работой». Я поставила корзинку на разделочный стол, вручила Эрику следующую и отправилась открывать вторую духовку. «Ой, да брось! Какая же это работа?» — выркнула я, вытаскивая новый противень с сахарными завитушками. «Вкусно!» — но возглотнул слюну Эрик. Но я была непреклонна. сто лир!» Звезда Макбола обиженно поджал губы. По идее, сейчас ему надо было удалиться с оскорблённым видом, но почему-то парень продолжил с мученическим видом стоять и придерживать корзинку. Затем также печально вздохнул, когда я принялась доставать из третьей духовки пирожки с яблоками, но героически держался. Он не ушел, и когда я принялась разбирать развалины своей творческой работы по тарелочкам, отделяя мастику от зефира и шоколада. И вот, наконец, спустя два часа скучной кулинарии, когда я прошлась очищающим заклинанием по всей кухне и принялась примиряться к трём корзинкам и трём мискам, Дарктвотер нарушил затянувшуюся тишину. «Куда нести?» Я, честно сказать, едва успела поймать отпадающую челюсть. «Не поняла?» — переспросила я, уставившись на Эрика. «Ну, ты же не потащишь это всё на себе?» — задал резонный вопрос парень. «Собственно, я не то чтобы особо горела желанием, но какие у меня были варианты?» «А что ты предлагаешь?» — спросила я, приподняв брови. «Я не поняла, что произошло, но как будто вместо этого странного дружелюбного юноши мне в мгновение ока вернули вредного мальчишку» с которым я познакомилась много лет назад. «Свою помощь, Бунфаер, не тупи!» — процедил Эрик. «Я предлагаю тебе свою помощь, чтобы дотащить всё это добро, куда тебе надо!» Хотелось бы мне гордо отказать и отправить его по общеизвестному адресу, но, не знаю, к некромантам на кладбище кукарекать, но три огромные корзинки и три внушительных миски в двух руках и я не могла чисто физически. Так что я сделала то, что делала всегда, когда сталкивалась с Дарк-Вотером нацепила маску высокомерной аристократки и благосклонно кивнув произнесла «В мои апартаменты». Ну и зажигала, собственно, в свои апартаменты, очень надеясь, что Эрик не сожрет ценный груз по дороге. Не сожрал. Сосредоточенно сопел мне в спину, каким-то чудом балансировал ношей, но донес в целости сохранности. «А ты действительно звезда викбола восхитилась я. «Ты так удивляешься, как будто не видела ни одного матча», — умыкнул Эрик, сгружая провизию на стол в моей гостиной. Не видела, честно ответила я. Парень посмотрел на меня с недоверчивым прищуром. Все смотрят Макбол, заявил он. Ошибаешься, ныкнула я в ответ, зачем-то принявшись искать в ящике одного из шкафов бумажный пакет. Академическая жизнь не крутится вокруг вас. Ну-ну, протянул Эрик, и отправился на выход. Эй, подожди, окликнула я парня, когда он уже перешагнул порог. Что? обернулся боевик. «Хочешь узнать, когда ближайшая игра?» Вместо ответа я просто впечатала ему в грудь пакет с наскоро собранными пирожками. «Спасибо за помощь!» — произнесла я. «Обращайся!» — невозмутимо ответил Эрик, принимая подарок. Дверь за парнем закрылась, и я осталась в полной задумчивости. Но и зачем он приходил? В жизни не поверю, что просто шел мимо и решил заглянуть на запах выпечки. «Это же Эрик Дарквотер! Наверняка задумал какую-нибудь пакость!» Но едва дверь за парнем закрылась, как я забыла о его существовании. Дел было не в проворот. Заканчивалось воскресенье. А значит, несколько часов спустя в дверь начнут ломиться голодные студенты, засевшие за домашние задания перед началом учебной недели и обнаружившие, что для мозговой деятельности срочно нужно что-нибудь пожевать. Наверняка со стороны это действительно выглядело странно. Аристократка, живущая в апартаментах, по ночам торгует провизией. Но началось всё это довольно банально. Я поступила на факультет бытовой магии, не умея готовить ровным счётом ничего. Как и всякая благородная леди, я могла красиво и аккуратно вышивать, музицировать на фортепиано, немного петь, сносно делать карандашные наброски, в основном платьев, считать книги вслух с выражением для домашнего досуга, гонять прислугу, считать сметы. Но готовить? Хм, зачем? А потом отец, тоном, нетерпящим возражений, заявил, что для моего счастливого будущего мне просто жизненно необходимо получить диплом с отличием на бытовом факультете. И вот я уже заселяюсь в общежитие Высшей магической академии Иварии. Прямо скажем, это не то, о чем я мечтала в 18 лет. Но поди поспорь с лордом Бонфайером. Папочка у меня весь из себя военный, с наградами за боевые заслуги и большой командир. Спасибо, что поселил вас в апартаменты, а не куда-нибудь на первый этаж, где живет по пять человек в двухкрошечных комнатушках. Ладно. На самом деле, отец предлагал снять жилье в городе, достойной дочери Бонфаер. Но когда я узнала, сколько добираться из приличного района в академию, сама взмолилась об общежитии. Это ж лишний час на сон. Ну или, в моем случае, на факультативное занятия В общем, я оказалась на бытовом факультете с отрицательными навыками готовки. И пришлось срочно наверстывать. Кулинарию первого курса я вспоминаю с ужасом. Во-первых, я вечно резалась ножами даже когда заставляли их продукты самостоятельно. Видимо, это была не только моя проблема, иначе как объяснить, что на гербе бытового факультета изображены два скрещенных ножа на фоне кастрюли. Нескушенный человек, как правило, принимает наш герб за герб боевого факультета, чего последние изрядно бесится. Во-вторых, дар моей семьи — огонь. Несложно догадаться, что у меня пригорало всё. Вообще всё. Кажется, когда первые курсы ставили дежурить В общей столовой для получения бесценного опыта какое-то время есть приходили только самые отчаянные. Возможно, если бы не моя фамилия, меня бы даже выгнали с позором, но выгонять бы с формулировкой «Она сожгла кухню» — ректор не позволил. Общество бы засмеяло. Понимая, что выбора у меня особо никакого, только прилежно учиться и совершенствоваться, доводя завхозы до сердечных капель наших зеливаров, я стала по вечерам факультативно готовить. И результат готовки надо было куда-то девать. Первое время, конечно, одевать приходилось в урну. Но где-то через полгода вопрос утилизации провизии встал в полный рост. Я начала раздавать еду, которую сначала с опаской, а потом все с большей охотой принялись сметать вечно голодные студенты. Рачительная хозяйка во мне не была готова кормить всю академию за свой счет. Пришлось вводить минимальную плату за себестоимость продуктов. Короче, к третьему курсу я так наловчилась, то дело встало на поток. И я вот вроде бы уже умела готовить, и мне не особо нужно было тренироваться, но всё равно возвращаться к плите. Удивительное дело, но с каждым разом слышала стук в двери, и Руби перекусить не найдётся. Я чувствовала, что нужна людям. И мне-то так нравилось. В общем, когда Эрик ушёл, я кинулась наводить порядок в комнате, пока не пришли первые посетители. Апартаменты располагались на последнем пятом этаже общежития и состояли из двух комнат и одного санузла. Здесь был сделан неплохой ремонт. Стены оклеены обоями с абстрактным узором на полу паркет. Не наборный, конечно, но из приличной доски. Мебель явно видала лучшие годы, но сделана из массива тёмного дерева и вся одного комплекта. Будь я более притязательна, уже притащила парни со столярной кафедры приводить гарнитур в порядок. Но мебель не подводила, а то, что внешний вид не товарный, меня мало заботило. В дальней комнате располагались кровати шкаф с личными вещами. А в этой — гостевой, рабочий стол, диванчик и, самая главная ценность, холодильный ларь. Точнее, целых два холодильных ларя. Я переставляла тарелки, лоточки, судочки прикидывая, чтобы бы ещё приготовить в следующий раз, и кто опять уволок с концами моей тарелочки. Так увлеклась наведением порядка, что забыла о времени, и дёрнулась, когда в дверь постучали. Чуть полку седания прокинула. «Кто там?» — спросила я, шагая к двери. «Что потеретел человеческих?» — ответил мне золонный голос. «Можно было подумать, это кто-то из некромантов, но нет. Это так у нас шутили лекари. Точнее, один лекарь. Тони Врумс, студент пятого выпускного курса, круглый отличник и, думаю, ближайший родственник какой-нибудь снежити. Ближайший, потому что долго с таким количеством ночных смен ни один нормальный человек не протянет». Мне иногда казалось, что он вообще не вылезает из лечебницы. Отчасти Тони можно было понять. Парень из нищей семьи оказался достаточно талантлив, чтобы поступить в нашу академию, да еще и не куда-нибудь на целительский факультет. И не просто поступил, а получал стипендию для учеников с отличием. Так что парень хватался за любую возможность отточить свои магические навыки, а потому был одним из моих постоянных клиентов. «Привет, Тони!» — поздоровалась я, открывая дверь и впуская лекаря к себе. Очень тощий парнишка с лохмоченными волосами, бледной кожей и тёмными мешками под глазами приветливо улыбнулся мне, отчего стал ещё больше напоминать снежить. «Много вас сегодня?» «Трое», — отозвался целитель привалившись с плечом к стене. «Чем порадуешь?» все ваше любимое», — ответила, укладывая провизию по бумажным пакетам. «И свежая выпечка». «Сколько с нас?» «Сто лир», — бодро ответила я. Тони порылся в карманах и выложил на стол мятую бумажку ассигнации в 100 лир. Затем посмотрел на два объёмных пакета и сомнением уточни «А ты не ошиблась в расчётах? Как будто многовато для 100 лир». «Нет», — совершенно честно соврала я, надеясь, что у парня не хватит сил пересчитывать. «100 лир». Я редко занималась откровенной благотворительностью. Но, смотря на бледное зелёное лицо Тони, рука сама тянулась к пирожку, чтобы покормить бедолагу. Но, как и всякий мужчина, Тони был слишком горд, чтобы принимать еду бесплатно. Так что где-то с третьего курса ночной смены лекарей вдруг возник тариф сто лир на всех. «Мне всё-таки кажется, вам на бытовом нужно вести курс математики», покачал головой парень. «Да ты что?» — возмутилась я. «Никто же не сдаст!» «Тоже верно», — вздохнул Тони и взял пакеты. «Ну, если что, заходи». «Лучше вы к нам!» — быстренько парировала я. «Ого!» — вздохнул парень, и я даже не стала закрывать дверь. В мою сторону шагали следующие посетители. К двум часам ночи поток людей иссяк Я дочитала конспекты всех собственных лекций на понедельник и с чувством выполненного долга отправилась в душ и в кроватку. Жижание планшета поймало меня на грани сна. Я, не одирая голову от подушки, нащупала универсальное средство связи, не имея ни малейшей идеи, кто там вдруг решил написать мне посреди ночи. Только если в лечебницу отгрузили боевых магов после потасовки, Им срочно нужна пара бутылок моих лучших настоек, чтобы запить стресс. Лекарям? Не боевикам. В общем, я с усилием разлепила глаза и с трудом вчиталась во входящее сообщение. Как насчет кофе? Когда это я успела дать свои контакты Эрику Дарквотеру?»